Глава вторая. Сад и обещание. Когда мы покинули стол, госпожа Филика повела меня обратно к парадному входу. Но в самом холле мы завернули на второй этаж. Снова длинный коридор, несколько дверей, мимо которых мы прошли, и вот следующее, точно в конце коридора. Госпожа Филика открыла двери, и перед нами предстала оранжерея, огромная и заполненная самыми разными растениями. Невероятно. Здесь были и огромные, похожие на дубанчики цветы зонтики черного цвета, и лианы, которые умудрялись цвести пышными лиловыми цветами с тяжелым сладким запахом. Были растения тонкие, нежные, похожие на розы, вот только вились они плющом по металлической решетке, и каждый цветок по запаху хоть чуть-чуть да отличался от предыдущего. «Вот», — скромно сказала госпожа Филика, «наше небольшое увлечение. Моего дорогого Фардхараса слишком часто не бывает дома. Покидать поместье он нам не разрешает, вот и приходится развлекаться хотя бы так. Мы даже оранжерею специально на втором этаже разместили, чтобы вручную носить сюда воду. все какая то работа я молчал потому что мне слишком много было что сказать причем не самого приятного но не хотелось нарываться на конфликт раньше времени и давно вы увлекаетесь этим аккуратно спросил я да довольно давно сказала филика конечно первое время когда я только стала жить с фархаросом и когда у нас родилась шала мне было чем себя занять но шло время моя девочка росла и ей уже Не нужно было столько моего внимания. Тогда-то мне и пришла в голову идея заняться этим. Вы не поверите, как это успокаивает и воодушевляет. Каждый день наблюдать за растениями, ухаживать за ними. Ведь растения — это самые беззащитные существа, Дэмиан, вы знаете? У них нет выбора, жить или умирать. Если у них есть хотя бы малейший ресурс для выживания, они выстоят. И они не могут убежать от плохого хозяина к другому, хорошему. и загубить растение проще простого. Зато потом, когда в ответ на свои заботы и уход ты получаешь благодарность в виде распустившихся цветов, это самое приятное чувство. Вы не находите?» Филика повернулась ко мне, и действительно, ее лицо сияло умиротворением и спокойным счастьем. Кажется, она действительно любила свой сад и дорожила им. И этим разительно отличалась от шаалы, которая просто стояла рядом и только делала вид, что ей интересно здесь находиться. Конечно, притворялась шало достаточно хорошо, и все же подлинное воодушевление сымитировать практически невозможно. Демин, что же вы молчите?» мягко спросила Филика. «В вашем мире нет тех, кто любит выращивать растения и ухаживать за ними?» «Есть», — коротко ответил я. «И очень много. Одна из школ магии Земли даже специализируется на этом». «Тогда почему же вы не отвечаете?» достойчиво повторила она. «Потому что, к сожалению...» Подобный сад вам должен обходиться слишком дорого, особенно если учитывать, что сад этот вы держали задолго до того, как я появился в этом мире». «Ах, вот оно что!» — печально улыбнулась Фелика. «Да, я могла бы догадаться, что существо с вашими способностями будет обладать обостренным, хотя и несколько примитивным чувством справедливости. Вы ведь и на себе это ощущали, Дэмиан, не так ли? Вам приходилось впадать в отчаяние, когда вы понимали, что не сможете дать воды каждому жаждущего рана Руарха, верно? Да, до тех пор, пока поближе не познакомился с вашей историей, особенно с одним блоком позднего, по историческим меркам даже недавнего периода. После этого подобные мысли угнетали меня куда меньше. Понимаю. Фелика села на невесть откуда, взявшуюся с и взглядом предложила мне сесть рядом. Я нехотя подчинился. Ваш образ мыслей мне понятен, демен в том числе потому, что я сама когда-то думала так же. Но потом пришлось снова повзрослеть и понять, что твоя ответственность зависит от твоих возможностей. Пусть я отказалась бы от возможности ухаживать за своим садом. И знаете, что бы это изменило? Ничего. Руарху все так же не доставало бы воды. Вот только мы бы точно так же сходили с ума от жажды и невыносимого бездействия. Ничего бы не изменили эти крохи, которые мы позволяем тратить себе на единственное доступное развлечение. Кроме того, я это делаю не только для себя. Мой муж — настоящий воин, который и в магическом поединке накостыляет кому угодно, и на политическом поприще всякого способен заткнуть за пояс. Вот только беда в том, что даже такой воин должен знать, что у него есть тихий, спокойный угол, где его ждет любящая семья, которая все выслушает и все поймет. Вы меня понимаете? «Не особо, честно говоря», — признался я. Фардхарресу каждый день приходится решать множество неразрешимых проблем. С прорывающимся раздражением продолжила Филика. Он как между молотом и наковальней, между гражданами, которым всегда не хватает ресурсов, и градоправителями, которых интересует только возможность захватить больше власти и ту же набить свои кошельки. И он, представьте себе, справляется, потому что у него есть сила, воля, способность ставить цели и добиваться их. Но все это у него есть только потому, что он имеет тихий угол. в котором его ждет любящая семья. Ему есть, ради чего все это делать и все это терпеть. Если его дома будут ждать печальные, сходящие с ума от бездействия и невозможности изменить ситуацию жена и дочь, однажды у него просто не хватит силы воли проснуться утром и продолжать свою бесконечно неблагодарную работу. Теперь вы меня понимаете? Неужели вы не думаете, что будь хотя бы единственный шанс изменить это бедственное положение, Пархарас, «Не отдал бы ради него все. «Вы действительно в этом уверены?» спросил я, уцепившись за последние слова Филики. «Вы уверены в том, что если действительно появится возможность прекратить это положение вещей, Портхарас будет готов пожертвовать всем?» «Он и так делает это каждый день», с горечью сказала Филика. «Вы его здесь видите? Видите, чтобы он наслаждался своим богатством, своим положением, да хотя бы этим садом?» «Нет, потому что он всегда занят тем, что решает чьи-то проблемы. Хотите новость? Его сейчас даже в городе нет. Малейший намек от Лексаба, что в каком-то городе начались проблемы, и Фартхара со своими людьми подрывается и летит эти самые проблемы решать. Прекрасно при этом зная, что его везде ненавидят, и сколько бы проблем он не решил, сколько бы помощи не оказал, это никогда не изменится. Так что если бы был шанс, и единственный шанс того, что это как-то можно прекратить, Фартхара сделает ради этого все». «А почему вы об этом спрашиваете?» — тихо спросила Шала, которая к саду явно никакой тяги не испытывала. Разговор о своем отце, тем не менее, выслушала с большой охотой. «Вы думаете, что такой шанс все таки существует?» «Не могу пока этого точно сказать», — я покачал головой. «Чем больше времени я провожу в Руархе, тем больше появляется признаков, что я не просто так сюда попал. Но больше этого мне пока сказать нечего». «Понятно», — кивнула Филика. Но это ожидаемо. Наивно полагать, что бедствие длиной в 149 аквот можно так просто прийти и исправить. Но все же, Демиан, я хочу, чтобы вы знали, Фардхарос на вашей стороне. Он сам вам никогда этого не скажет, потому что всякому он должен внушать чувство уважения, подчинения и опасности. С учетом того, чем ему приходилось заниматься всю свою жизнь, он просто уже не умеет иначе. Но если он или мы можем вам чем-то помочь, Вы хотя бы намекните. Я чувствую, что вы таите в себе намного больше, чем говорите. Женская интуиция. Так просто не проведешь. Но при этом я понимаю то, что вы желаете нам добра. Так что если хотя бы чем-нибудь... Кое-чем вы можете мне помочь, — осторожно сказал я, решив, наконец, рискнуть. Каждый раз, когда я прохожу мимо здания, в котором находится ваш источник воды, чувствую разные отрицательные эмоции и никак не могу понять, в чем дело. мне нужно побывать там мне нужно увидеть недра источника воды шала после этих слов не выдержала и отвернулась филика взгляда не отвела но я прочел в ее черных глазах затравленное страдание это так обязательно беспомощно спросила она да кивнул я я не могу начать врачевать рану если мне ее даже не показывают вас туда ни за что не пустят прошептала филика нечего даже и пытаться просто поверьте И все же я должен там побывать, твердо сказал я. Боюсь, тут мы мало чем можем помочь. Можем, внезапно сказала Шаала. Я могу поговорить с ним. Подозреваю, что его пара охранников скоро сменится. Также, если пустить пару слухов, то ему будут назначать охранников по очереди. Ну, например, чтобы он мог заходить к ним домой с известными целями. У пары охранников есть перед нами должок и «Шаала, дорогая, это уже слишком!» — возмутилась Фелика. «Мы не можем так рисковать». «Почему?» — гневно возразила Шала. «Ты только что сама говорила, что мой отец готов пожертвовать всем, чтобы в Руарк наконец вернулась вода. А ты не готова? Или ты слишком любишь свой сад, чтобы так поступать?» «Шаала!» — прошептала Фелька. «Зачем ты так?» «Потому что, мама!» — продолжала убеждать Шала. «Ты красиво оправдываешься, но будь честна, тебе нравится это положение вещей». Нравится прятаться от реальности в этом саду и верить, что нет и быть не может положение вещей лучше, чем это. Но это не так. Мы можем ему помочь. Повернувшись ко мне, Шаула сказала. Если ты так хочешь попасть к источнику, ты туда попадешь. Однако придется подождать. Несколько дней спустя у тебя будут сменяющие друг друга охранники. Придется дождаться момента, когда в пару попадут оба гвардейца, которые нам должны. И когда это случится, они дадут тебе знак, ты поймешь. Используешь свои способности, чтобы пробраться внутрь. Они сделают вид, что ничего не заметят. А когда будешь внутри... Ну, ты вроде как сам сказал, что готов ко всему. Значит, поймешь, что надо делать там. Так что мы это сделаем для тебя. Да, мама? Если это затея провалится, если нас вычислят, то это будет конец. Харроса выбросит из Совета Управителей, и эти трое разорвут город так, как посчитают нужным. Ну, хорошо. «Мы тебе поможем, Дэмиан. Ступай и жди знака. Мы не можем пока сказать тебе больше, чтобы не выдать наших гвардейцев. Поверь, сейчас такая жесткая дисциплина, что за один только твой косой взгляд любого могут казнить. Но ты поймешь, когда дорога будет открыта. замен же я прошу от тебя слова, Дэмиан. чтобы ты там ни увидел, какие бы чувства не испытал, ты будешь делать свое дело до конца и не опустишь рук, хорошо?» «Хорошо», кивнул я. Я сделаю все, что будет в моих силах?» «Прекрасно!» — кивнула Филика, поднимаясь. «В таком случае на сегодня мы с тобой прощаемся, но надеюсь, что не навсегда».